Глава двадцать четвертая Бригада из трех человек, оставленная в гремячем лагу командиром агитколонны Кондратько, приступила к сбору сем фонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С самого утра молодой агроном Витютнев разрабатывал и уточнял при помощи Якова Лукича план весеннего сева, Давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства. Остальное время неустанно наблюдал за очисткой и протравкой поступавшего в амбары семь зерна. Изредка шел, как он говорил, ветеринарить, лечить чью-либо заболевшую корову или овцу. За визит он получал обычно натурой, обедал у хозяина заболевшей животины, а иногда даже приносил товарищам корчашку молока или чугун вареной картошки. Остальные двое — Порфирий Лубно, вальцовчик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозаводой Иван Найденов — вызывали в штаб гремяченцев, проверяли по списку заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян, в меру сил и умения агитировали. С первых же дней работы выяснилось, что засыпать сем фонд придется с немалыми трудностями и с большой оттяжкой в сроки. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, наталкивались на огромное сопротивление со стороны большинства колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет, что сейчас у на час ожидается война. Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады разъяснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изобличен в антисоветских пропагандах. Но хлеб... продолжал поступать крайне медленно. Казаки норовили с утра уехать куда-либо из дому, то в лес за дровишками, то за бурьяном, или уйти к соседу и вместе с ним переждать в укромном месте тревожный день, чтобы не являться по вызову в сельсовет или штаб-бригады. Бабы же вовсе перестали ходить на собрания, а когда на дом приходил из сельсовета сиделец, то отделывались короткой фразой «Хозяина моего дома нету, а я не знаю». Словно чья-то могущественная рука держала хлеб. В штабе бригады обычно шли такие разговоры. «Засыпал семенное?» «Нет». «Почему?» «Зерна нету». «Как-то нету». «Да так, что очень просто. Думал, приблюсь на посев». а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нечего было, вот и потравил. — Так ты ж что же, и сеять не думал? — Думалось, да нечем. Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебозаготовке и семенное. Давыда в правлении, а Ванюшка Найдена в штабе, рылись в списках, в квитанциях сыпного пункта, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной сдаче сведений. Посевной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в двадцать девятом году, подсчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался. «Оставалось пашеничка, спору нет. Да ведь знаете, товарищи, как оно в хозяйстве? Мы привыкли хлеб исть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу на месяц Едоцкого, а я, к примеру, съедаю в день по три-четыре фунта, а через то съедаю, что приварк плохой. Вот и перерасход. Нету хлеба, хоча бы ищите!» Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших сем зерна, но этому воспротивились Давыдов, Лубно, Найденов, Разметнов. Да и в директиве райкома по сбору сем фонда строжайше воспрещалось производить обыски. За три дня работы бригады и правления колхоза По колхозному сектору было засыпано только 480 пудов, а по единоличному всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал свою часть. Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Демид Молчун, Дед Щукарь, Аркашка Минок, Кузнец Шалы, Андрей Разметнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий... С утра к общественному амбару шагом подъехали на двух подводах Семён Якова Лукича и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить саней чувало с зерном. Принимал и вешал Демка Ушаков. Четыре чувала Семён высыпал. А когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом. «Таким зерном твой батя собирался сеять?» И сунул под нос Семену горсть зерна. «Каким это?» — вспыхнул Семен. «Ты с косого глаза, видать, пшеницу за кукурузу щел? «Нет, не за кукурузу. Я косой, да зрячий тебя жулика. Обои вы с батюшкой хороши, знаем. Это что, семенное? Да ты нос не вороти. Ты чего мне в чистую зерно насыпал гадская морда?» Демка совал к лицу Семёна ладонь, а на ладони лежало горстка сорного, перемешанного с землёй и викой зерна. Я вот зараз людей кликну! Да ты не ари! испугался Семён. Видно по ошибке захватил чувал. Зараз вернусь и переменю. Чудно ейбо, но чего расходился, как бондарский конь. Сказано переменю, промашка вышла!» Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезенных, и когда Семен попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша. — Не помогаешь, стал быть! — с дрожью в голосе спросил Семен. — Совесть! Дома подымал, небось, легко было, а зараз потяжелело. Сам подымай, Таковский! Малиновой от натуги Семен взял, чувал поперек, понес. За два следующих дня поступлений почти не было. На собрании ячейки решено было идти по дворам. Давыдов накануне выехал в соседний район на селекционную станцию, чтобы внеплановым порядком добыть на обсеменение хотя нескольких гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, превосходно выдерживавший длительный период без дожди и давший в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Як Флукич и Бригадира Гафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещивания привозной калифорнийской с местной белозернкой. И Давыдов, за последнее время усиленно приналегавший по ночам на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть новой пшеницы. Из поездки он вернулся 4 марта. А за день до его возвращения случилось следующее. Макар Нагульнов, прикрепленный ко второй бригаде, с утра обошел вместе с Любишкиным около 30 дворов, А вечером, когда из сельсовета ушли Разметнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днем. Человек четырех отпустил, так и не добившись, положительных результатов. Нет хлеба на семена, пущай государство дает. Но Гульнов уговаривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком. — Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к примеру, Константин Гаврилович, ведь пудов триста намолотил осенью. А хлеб ты сдавал за меня государству? Сколько ты сдал? Ну, сто тридцать. А нигде? Не знаешь где? Съел. Брешешь. Разорвет тебя столько хлеба слопать. С семьи шесть душ. Да чтобы столько хлеба съесть, вези без разговору. А то из колхоза вышибем в два счета. Увольняйте из колхозу. Что хотите, делайте. А хлеба истинный Христос нету. Пущай власть хуч под процент отпустит. Ты повадился советскую власть подсасывать. Деньги-то, какие брал в кредит на покупку садилки и травокоски, возвернул кредитному товариществу. То-то -то и есть. Энти-денежки. «Зажилил, да и хлебом норовишь поджиться!» «Все одно теперь и чем. И травокосилка, и садилка, колхозные. Самому не довелось попользоваться. Нечего и попрекать!» Ты «Вези хлеб, а то плохо тебе будет!» «Закоснел в брехне совестно!» «Да я бы с великой душой, каб он был!» Как ни бился на Гульнов, как ни уговаривал, чем ни грозил, а все же пришлось отпустить нежелавших засыпать семена. Они вышли. Минуты две переговаривались в сенях, потом заскрипели сходцы. Немного погодя вошел единоличник Григорий Банник. Он, вероятно, уже знал о том, чем кончился разговор с только что вышедшими из сельсовета колхозниками. В углах губ его... подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. Нагульнов дрожащими руками расправил на столе список, глухо сказал. «Садись, Григорий Матвеевич!» «Спасибо на приглашение!» Банник сел, широко расставив ноги. «Что же это ты, Григорий Матвеевич, семена не везешь?» «А мне зачем их везть?» Так было же постановлению общего собрания. И колхозникам, и единоличникам семенной хлеб свесть. У тебя-то он есть? А то как же. Конечно, есть. Нагульнов заглянул в список. Против фамилии банника в графе предполагаемой площади рового посева в 1930 году стояла цифра шесть. Ты... Собирался в нынешнем году шесть га пшеницы сеять, так точно? Значит, сорок два пуда семян имеешь? Все полностью имею подсейный очищенных лебедц как золотца. Ну, это ты герой! Облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. Вези его завтра в общественный амбар. Могешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь повесту заведующему, он наложит на мешки сургучевой печати, выдаст тебе расписку. А весною получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится». «Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь!» Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы. «Этот твой номер не пляшет. Хлеба я вам не дам!» «Это почему же, дозволь спросить?» «Потому что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали». «На кривой не объедешь!» Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел. «Как же ты моешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит?» «Ну да, не верю. Наслухались мы, брихнёв от вашего брата». «Это кто же брехал и в чем?» Нагульнов побледнел, заметней, медленно привстал. Но банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал «Соберете хлебец, а потом его на пароходы, да в чужие земли, антонобили покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались. Знаем, на что нашу пошеничку гатите!» «Дожилися до равенства!» «Да ты дурел чертяка! Ты что это балабонишь?» «Не бойся, дуреешь, коли тебя за глотку возьмут!» «Сто шестнадцать пудиков по хлебозаготовке вывез!» «Да зараз последний семенной хотите, чтоб детей моих охолодить!» «Сыц! Брешешь, гад!» Нагульнов грохнул кулаком по столу. Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами, густая фиолетовая струя, блистая, поползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка банника. Банник смахнул чернилу ладонью, встал, глаза его сузились, на углах губ вскипели белые зайди, с задавленным бешенством он выхрипел. Ты на меня не цыкай, ты на жену свою лужку стучи кулаком, а я тебе не жена. Но не не двадцатый год, понял? А хлеба не дам, хатистый! Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас скочнувшись выпрямился. Ты это чьи речи? Это чего контром не тот, Над социализмом смеялся гад. А зараз... Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейки пот с лица, сказал. «Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следует. Там допытаются, да откуда ты таких речей наслухался». «Арестовать ты меня моешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!» «Пиши, — говорю, — трошки повремени!» «Я тебя добром прошу!» Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул. «Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб!» «Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам!» «Свиньям? Семенной?» Нагульнов в два прыжка очутился возле двери, выхватив из кармана наган, ударил банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене, обтирая спиной побелку, стал валиться на пол, упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежачего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. Едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом. С обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульнов пил прямо из графина противную, степлившуюся воду, ляской края зубами. Из косоглянув на поднявшегося банника, он подошел к нему, взял, как клещами за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш. «Пиши!» «Я напишу!» Но это будет известно прокурору. С-под я что хош напишу. Бить при советской власти не дозволено. Она, партия, тебе тоже за это не уважит. Хрипло бормотал банник, обессиленно садясь на табурет. Нагульнов встал напротив, взвел курок нагана. «Ага, контра. И советскую власть...» И партию вспомянул. «Тебя не на народный суд будет судить, а я вот зараз и своим судом, ли не напишешь, застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет. Я тебе не дам над советской властью надругиваться. Пиши. Расписка. Написал? Пиши. Я бывший активный белогвардеец». Мамонтовец с оружием в руках, приступавший к красной армии, беру обратно свои слова, написал свои слова, невозможно оскорбительные для ВКПБ, ВКП за главной буквы есть и советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь преть, хотя и есть скрытая контра. «Не буду писать? Ты чего меня сильничаешь?» «Нет, будешь. А ты думал как? Что я, белыми израненный, исказненный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над советской властью, а я бы молчал. Пиши, душа, с тебя вон!» Банник слёк над столом, и снова карандаш в его руке медленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спуска нагана, Нагульнов раздельно диктовал. «Хотя я и есть контра скрытая на советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытой большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно. не письменно, не делами. Не буду и обругивать, и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас, ее врагов мирового масштабу, подведет под точку замерзания. А еще обязываюсь не ложиться поперек путя советской власти и не скрывать посев и завтра, Третьего марта 1930 года отвесть в общественный амбар!» В это время в комнату вошел сиделец, с ним трое колхозников. «Походите трошки в сеансах!» — крикнул Нагульнов и, поворачиваясь лицом к баннику, продолжал. «Сорок два пуда семенного зерна пшеничной натурой!» В чем и подписуюсь. Распишись. Банник, к лицу которого вернулась багровая краска, расчеркнулся, стал. Ты за это ответишь, Макар Нагульнов? Всяк из нас за свое ответит. Но хлеб завтра не привезешь, убью. Нагульнов свернул, и положил расписку в грудной карман защитной гимнастерки. Кинул на стол наган, проводил банника до дверей. Он оставался в сельсовете до полуночи. Сидельцу не приказал отлучаться и с помощью его водворил и запер в пустовавшей комнате еще трех колхозников, отказавшихся от вывоза семенного зерна. Уже за полночь, сломленный усталостью и пережитым потрясением, уснул, сидя за сельсоветским столом, положив на длинные ладони всклокоченную голову. До зари снились Макару огромные толпы празднично одетого народа, беспрестанно двигавшиеся, полой водой затоплявшей степь. В просветах между людьми шла конница. Разномастные лошади – Попирали копытами мягкую степную землю, но грохочущий чок от конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разосланным листам железа. Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли интернационал, и Макар почувствовал, как обычно иву, щемящее волнение, горячую спазму в горле. Он видел в конце проходившего эскадрона своего покойного дружка, Митьку Лобача, зарубленного врангелевцами в 1920 году в бою под Каховкой. Но не удивился, а обрадовался и, расталкивая народ, кинулся к проходившему эскадрону. «Митя! Митя, постой!» — звал он, не слыша собственного голоса. Митька повернулся в седле. посмотрел на Макара равнодушно, как на чужого, незнакомого человека, и поехал рысью. Тотчас же, же Макар увидел скакавшего к нему своего бывшего вестового Тюлима, убитого польской пулей под бродами в том же двадцатом году. Тюлим скакал, улыбаясь, держа в правой руке повод Макарова коня. А конь, все такой же белоногий и сухоголовый, шел заводным, высоко и гордо неся голову, колесом изогнув шею. Скрип Ставин, всю ночь метавшихся на вешнем ветру, во сне воспринимал Макар как музыку, погромыхивание железной крыши, как дробный топот лошадиных копыт. Разметнов, придя в сельсовет часов в шесть утра, еще застал нагульного спящим. На желтой макаровой щеке, освещенной лиловым светом мартовского утра, напряженная и ждущая застыла улыбка. В мучительном напряжении шевелилась разлатая бровь. Разметнов растолкал Макар и выругался. «На ворошил делов и спишь. Веселые сны видишь, расчеряешься. За что ты банника избил? Он на заре привез семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любишкин прибегал ко мне, говорит, поехал банник заявлять на тебя в милицию. Достукался! Да Приедет Давыдов. Что он теперь скажет? тех Макар!» Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся. «Андрюшка, какой я зараз сон видал! завлекательный сон!» Ты про свои оставь гутарить. Ты мне про банника докладай. Я про такую гадую довитую докладать не хочу. Говоришь, привез он хлеб. Ну, значит, подействовала. Сорок два пуда семенного. Это тебе не кот наплакал. Кабы из каждой контры после одного удара ноганом по сорок пудов хлеба выскакивало, я бы всею жизнью тем и занимался, что ходил бы до да ударял их. Ему за его слова не такую бы бубну надо выбить. Не радуется, что я ему ноги иззаду не повыдергивал». И с яростью, поблескивая глазами, закончил. «Он же подлюка с генералом Мамонтовым таскался. До тех пор нам супротивничал, пока его в Черном море не выкупали. Да еще и зараз нарвит поперек дороги лечь, в ряду наделать мировой революцией». А какие он мне тут слова про советскую власть и про партию говорил? На мне от обиды волосья дыбом поднялись. Мало бы что, обидь не должен ты, лучше бы арестовать его. Нет, не арестовать, а убить бы его надо. Нагульнов сокрушенно развел руками. И чего я его не стукнул? ума не приложу. Вот об чем зараз я жалкую. Дорогом тебя назвать, в обиду примешь, а дури в тебе... Черпать не исчерпать. Вот приедет Давыдов, он тебя разбукварит за такое подобное. Семен приедет, одобрит меня. Он не такой сучок, как ты. Разметнов, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а потом по лбу Макара, уверил. Одинаковый звук-то! Но Макар сердито отвел его руку, стал натягивать полушубок. Уже держась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул. «Эй ты, умник! Выпусти из порожней комнаты мелких буржуев! Да чтобы хлеб они нынче же отвезли! А то вот умоюсь да возвернусь и обратно их посажаю!» У разметного от удивления глаза на лоб полезли. Он кинулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветские архивы, да... голосовые экспонаты с прошлогодней районной сельскохозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил трех колхозников — Краснокутова, Антипа Грача и Мухортенького Аполлона Песковацкого. Они благополучно переночевали на разосланных на полу комплектах старых газет, при появлении разметного поднялись. «Я, граждане, конечно, должен...» Начал было разметнов, но один из подвергшихся аресту престарелый казак Краснокутов с живостью перебил его. «Да что там толковать, Андрей Степанович? Виноваты, речи нету. Отпущай, зараз привезем хлеб. Мы тут ночью трошки промеж себя посоветовались, ну и порешили отвесть хлеб. Чего уж греха таить. Хотели попридержать пашеничку». Разметнов, только что собиравшийся извиняться за необдуманный поступок Нагульного, учел обстоятельства и моментально перестроился. — Вот и давно бы так. Ведь вы жех колхозники, совестно семена хранить. Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое вспомянет, — смущенно улыбнулся, васпид на черную бороду, антип-грач. Широко распахнув дверь, разметно отошел к столу, и надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслишка. — А может, ты прав, Макар? бы покрепче нажать, в один день засыпали бы.